с е р к усов превозмогаец н прогрессор книга 4 глава 1 весна на полуострове герцогств началась почти на трипдневки раньше своего календарного срока. В ее первый день окружающие столицу Тринского герцогства леса уже вовсю зеленели молодой листвой. В лагере первого кавалерийского полка царила тревожная зуматоха, которая не обошла стороной и командира. Пусть правительница Гирфеля для полковника Лена Карреса больше друг, чем начальник, все же ее прибытие на смотр полка в сопровождении других союзных герцогов заставляло попаданца волноваться». Бывший спецназовец и подумать раньше не мог, что однажды он окажется в совершенно ином мире, где ему предстоит командовать тысячей кавалеристов и еще полусотней обозников, не считая приписанных к обозу рабов, и ведь это еще не предел его карьеры. «Полковник, что делать с варцами?» К попаданцу, стоявшему в центре плаца и наблюдавшему за выходом сотен на построение, подошел его заместитель майор Теквилл, т и л е т н и й мужчина крепкого телосложения. «Предлагаю к смотру их не привлекать. Отсутствие полутора десятков дураков, думаю, никто не заметит». Первое, к чему приучил Игорь Егоров своих офицеров, это никогда не ставить перед ним проблему без предложения ими своего варианта ее решения. Для местного военного управления такое новшество было необычным, но надо отдать должное ч и н о р с к и м дворянам, составлявшим офицерский костяк первого кавалерийского, они достаточно быстро привыкли к требованию своего командира». Как назло, вчера вечером, накануне приезда правительницы, набранные из молодых горожан и вольных поселенцев Варского графства бойцы восьмой сотни устроили драку и с утра демонстрировали свету синяки на лицах, разбитые опухшие носы и губы. Еще у них были в отбивное мясо превращены задницы, работа десятников. н а я г о д и ц е в отличие от лиц, г е р ц е г и н е г и р ф е л ь с к и й ее коллегам-владетелям демонстрироваться не станут». «Согласен», – кивнул Игорь, – «пусть прямо сейчас идут на свинарник и работают там наравне с рабами. Пошли с ними десятника на топа, он не даст им сочковать». Названный унтер-офицер имел среди солдат очень скверную репутацию – выделяясь крайней жесткостью в обращении с подчиненными на фоне других десятников, тоже милосердием необремененных. Местные армейские порядки, когда солдаты могли забить палками до полусмерти или вовсе казнить, недолго терзали душу внезапно оказавшегося в магическом средневековье представителя цивилизованного мира. Достаточно оказалось поближе познакомиться с качеством человеческого материала, из которого здесь комплектовались воинские подразделения. «В одной из сотен в о й с о еще не всех обеспечили доспешными куртками», Прежде чем уйти, майор доложил об еще одной недоработке. «Обещаю только завтра п о д в е с т и Я эту сотню поставил на левый фланг, за десятый». Правильно, одобрил Ленкарес и это решение своего боевого зама. «Жалкое зрелище», — прокомментировал он вид уже вставших на плацу воинов баронета Рима з о р н а «Душа раздирающая. Это мы еще наших лошадок не продемонстрируем». «Командир, извини, но...» слишком критичен», — хмыкнул Теквилл. «Я не видел ни одного полка, который бы выглядел лучше нашего, если не считать гвардейских задавак, тем более сформированных в столь короткий срок». Посмотрев отошедшему майору вслед, Егоров грустно усмехнулся. «Землянин и сам знал, что чересчур многого ожидал от своего полка». В его-то представлениях средневековая кавалерия должна выглядеть по-другому, в сверкающих латах, с копьями наперевес, с развивающимися на ветру плащами. В реальности же имел посаженную на кляче пехоту. Утешало только то, что и у противника все обстоит ничуть не лучше. Идею обеспечить своих подчиненных стременами Игорь посчитал преждевременной. Нет, понятно, что дело даже не в отсутствии латных доспехов, ведь даже рубить мечом, имея под ногами опору, это совсем не то, что рисковать при излишне резком или сильном движении руки свалиться седла. Главная проблема в людях, мало приспособленных к роли рыцарей. Егоров вновь посмотрел на своих бойцов, почти завершивших к этому времени построение, И в очередной раз вздохнул. «Нужно реально, как только обоснуется в своем владении, начинать набирать янычар, совсем молодых юношей, и учить их всему новому с о з о в «Командиры линии и сотины искмаги, ко мне!» — скомандовал он. В л к у Лена Караса, как и в остальных, помимо его заместителей имелись еще две майорские должности, командиров первой и второй линий, наличие которых в штате было обусловлено особенностями боевых порядков подразделений. Принцесса Ливорская, разумеется, с подачи своего спасителя, друга и советника, присвоила майорские звания сорокалетнему баронету р и м у Зорну, и Ленету Ойсу, которые наряду с Тегом стали ближайшими помощниками п о п а д а н ц е в управлении его войсковым хозяйством. Своих молодых протеже Гарки и Нида Пилиша Игорь пока держал в тени, назначив их лейтенантами восьмую и девятую сотню. Самые проблемные в плане набранного в них рядового и унтерофицерского состава. Пусть парни привыкают к трудностям командирской профессии. Полковник не успел дослушать все доклады, как мельницей замахал руками часовой, стоявший на привратной вышке. К своему изумлению Игорю пришлось привносить в этот мир даже такой очевидный, буквально напрашивающийся для оборудования войскового стана, объект. «Возвращайтесь в строй!» — скомандовал попаданец. с е м а ф о р н ы м сигналом он здесь никого не обучил, но расшифровать знаки, подаваемые часовым, труда не составляло. Начальство подъезжает. Не знали здесь и про команды «равняй», «смирно», «для встречи справа на караул», «равнение направо», Сопоставив плюсы и минусы их наличия, землянин решил тайну существования таких парадных приказов никому пока не выдавать. Лично ему без них будет проще на данный момент. Он в сопровождении одного только Тега пошел к воротам. Вскоре к лагерю подъехала кавалькада из почти сотни всадников, сопровождавших пять к о р е е т Помимо принцессы и герцогов Тринского, Биранского и Вилерского прибыл и имперский легат. Ну и правильно, с пониманием отнесся к приезду графа Симпилия р а в а н с к о г о Игорь. Должен же тот посмотреть, как расходуются средства его государя. Имперский легат вообще-то был довольно сволочным представителем человеческого рода, но землянин ему это легко простил за то, что благодаря предоставленному симпилиям пеплу Нарга приобрел восхитительное умение создания портала. Именно так в конечном итоге Егоров стал называть освоенное заклинание. С правителями прибыли пятеро командиров других гирфельских полков, формирование которых должно было завершиться в ближайшее время, а рядом с ними горцевали латанины адъютант с порученцем л о е м и Парн. «Куда же без них?» — произнес Игорь. И подошел к двери кареты, из которой вышли герцогиня Гирфельская и ее компаньонка и с к м а г е н и Моллс. «Государыня, первый кавалерийский полк к смотру готов!» — официально доложил он, наигранно хмурясь в ответ на улыбки подруг своих первых портальных заклановцев. в в и д и полковник, показывай!» — распорядилась Латана. «Правительница Гирфеля в сопровождении командира полка и его заместителя, а также своего адъютанта, пока остальные гости смотрели на все со стороны, прошла вдоль строя солдат». Я осталась очень довольна. Пусть доспехами и вооружением ее первое воинское формирование не отличалось от других полков, зато все было вычищенным и подогнанным, как полагается. Но главное, что отметила не только герцогиня Латана, а и прибывшие с ней владители элегат, это бравый вид вояк. Не имея пока недостаточно времени, ненормальных возможностей создать из своих подчиненных такой функциональный боевой механизм, который бы ему хотелось иметь, Игорь зато научил будущих чудо-богатырей поедать глазами начальство и расправлять перед ним грудь. Вроде бы мелочь, однако впечатление произвело. Удивительно, л е н к а р с в е н ц е н о з н а я подруга при посторонних на доверительное обращение старалась не переходить. В столь короткий срок справиться с поставленной задачей. Приятно даже было посмотреть на столь бравых воинов. И это при том, что ты, говорят, бываешь слишком снисходителен к проступкам подчиненных. о н и говорят, моя госпожа, что болтун — находка для шпиона?» Задавая вопрос, попаданец посмотрел на Лойма, сразу же поняв, откуда у принцессы сведения о делах, происходивших в лагере. За последние три-пятидневки старый приятель побывал здесь шесть раз. «Главное ведь результат. А уж какими методами он получен? Другой вопрос». Игорь хотел смутить друга, и этого добился. Адъютант правительницы кашлянул и потупился. Стрела у кора достигла цели. Но землянин решил, что этого будет мало, и с Лоймом надо будет позже переговорить. Пусть друг определяется, к умным он или к красивым. За обедом, который был накрыт для гостей в офицерской столовой, обычном временном бревенчатом здании, полковнику Каросу пришлось выслушивать много хвалебных слов в свой адрес, на взгляд самого Игоря пока не совсем заслуженных. — Полковник, — обратилась герцогиня Гирфельская к хозяину застолья, — составь мне компанию в поездке графу Монсорскому и барону Дику. Названные Майен и Гольн, сидевшие неподалеку с двух сторон от владетельной баронессы Фиры Тобор, п ы ш н о й круглолицые молодой красотки, едва не поперхнулись вином. Никакой речи о том, что принцесса навестит и их полки, до этого не велось. Впрочем, оба аристократа удар держать умели, да и предъявлять к показу пока особо-то им было нечего. Укомплектованность их подразделений была чуть больше половины штатного состава. «Как прикажешь, государыня!» — громко произнес землянин. Егоров чувствовал, что за последние девять дней, которые он безвылазно провел в лагере своего полка, подруги основательно по нему соскучились. И не только они. Наверняка Кольцгильм и их маленький немой друг Дин уже заждались своего кумира во дворце. Похоже, что из расположения в т о р о г о и т т р е ь е г о кавалерийских полков Игорю придется возвращаться в столицу. Гадалки не ходи, Латана, Стани, и сегодня его не отпустят, а скорее и вовсе лагерную жизнь своего спасителя, друга и кланового предводителя прекратят». Поэтому Лэн Каррес, чуть раньше уйдя из-за стола, отдал все необходимые распоряжения майору Виллу и л е й т е н а н т и н т е н д а н т у Шминцу, плуту и прохвосту, н а очень деятельному толковому офицеру, уяснившему, что с командиром полка шутки шутить не следует. Тот его словно насквозь видит. Игорь пообещал Тегу, что будет приезжать в полк почти каждый день, благо от столицы до лагеря можно было доехать верхом за пару с небольшим часов и вернулся к гостям, уже направлявшимся к воротам лагеря. Эмиля. Обратилась принцесса к своей будущей первой с т а д с дами, ждущей повелительницу возле кареты. — Нам с Леном надо будет посекретничать, так что ты езжай с мужем. 20 д н е й назад, почти в самой середине второй зимней восьмушки местного с о р о к п я т и д н е в н о г о месяца, парные мили в храме хаоса официально оформили свой брак. Латана по такому случаю не стала тянуть до своего вошествия на Гирфельский трон, и властью принцессы Ливорского дома дала м о л о д о ж е н о м у куликам дворянство, пока без титула, но с реальной перспективой его заслужить. Когда Эмиля, нисколько не обидевшись, пошла к уже вскочившему в седло мужу, Егоров заметил, как командир т т р е ь е г о кавалерийского полка барон Гольндик о чем-то переговорил с баронетом Цудисом, капитаном тринских гвардейцев эскорта, и тот, понимающий, ухмыльнулся, подозвав к себе «двоих воинов». Попаданец понял, что если с Юзы Реншей собралась устроить внезапный визит в расположение подразделения Маена и Гольно, то нагрянуть как снег на голову у нее не получится. Гонцы с известием о ее скором прибытии уже помчались предупредить. Естественно, говорить об этом своей венценосной подруге Игорь не стал. Дружба дружбой, а корпоративную солидарность еще никто не отменял. «Вот теперь держись», — сказала Таня, когда они втроем оказались внутри кареты с задернутыми шторками и сильно пихнула его кулаком в бок. Правда, тут же компенсировала удар поцелуем в щеку. «Я ведь каждый день ждала, что ты приедешь навестить». «Таня, у меня и в самом деле времени...» «Я убедилась», — прервала Латана и Игоря, — «что полк уже полностью готов». «С тренировками твой зам, Теквилл, правильно? Справится и без тебя». «С сегодняшнего дня ты живешь во дворце. Это не мой приказ, а наше стане и просьба». «Когда просят таким тоном, то отказаться не получится», — согласился землянин. Карета на дорожных ухабах раскачивалась из стороны в сторону, а иногда и подпрыгивала. Егоров, часто сопровождая Сюзереншу в поездках по городу, из-за его пределы уже давно привык к такому дискомфорту и перестал обращать внимание на транспортные неудобства». Зато в очередной раз не почувствовать теплоту чувств своих подруг он не мог, хотя обе первые минут десять поездки, пока не надоело, изображали свое им недовольство. — Пока ты пропадал, — наконец перешла к делу принцесса, — мы знаешь, что придумали? — Откуда же мне знать, — удивился Игорь. — Вы ведь не только самые красивые женщины нашего мира, н а и большие умницы, — Такие много чего могут придумать. Землянин знал, что Латана и Тания, будучи весьма скептическими по складу своего ума, к тому же испытав на себе подлые удары судьбы, весьма настороженно относятся к льстивым словам, зато искренняя и абсолютно справедливая похвала им всегда приятна. Так что лишний раз поднять подругам настроение, напомнив им, какие они замечательные, Егоров никогда не отказывался. Умеет он подольститься. Искмогиня вновь ткнула попаданца кулачком, но в этот раз совсем слабо. н е о т н я т ь — согласилась принцесса. — Умеет. — Но к делу. — Игорь, пока ты избыдло делал солдат, мы с Таней, как только выдавалась возможность, посещали портал. Осваивать, как им пользоваться, сам знаешь, нам не нужно. Все навыки мы получили, когда ты нас инициировал. А другой портальной площадки, чтобы мы могли на практике попробовать, ты не сделал. — И слава богу, то есть и порядку, и хаосу. иначе бы вы немало изумели какого-нибудь случайно оказавшегося поблизости придворного или слугу, внезапно откуда-то появившись или куда-то исчезнув. Егоров трижды уже применил заклинание создания портала. Первыми двумя он инициировал подруг на способность к управлению сетью пространственного перемещения, а т р е т ь е наложил на одну из каменных скамей в глубине дворцового парка. «Вот только что назвал нас умными и сразу же заподозрил в желании совершать глупости», — возмутилась Таня. «Мы с Ланой рассуждали лишь о возможности попробовать свои силы и о том, что если бы ты наложил заклинание не на неприподъемную каменную скамью, а на предмет более легкий, чтобы его можно было перемещать, тогда...» Это первое, о чем я подумал, когда обрел новое умение. Идею своих напарниц землянин понял, недослушав искмогиню. Да, было бы здорово создавать порталы из переносимых предметов, тех же металлических щитов нужного размера, отправлять их в разные концы света или в тыл неприятеля — э т о к и й праздник, который всегда с тобой. А потом войска через них проводить. Или товары. Но нет, Игорь, с о ж а л е н и е м развел руками. Увы, увы, и еще раз увы. Такой возможности нет. Более того, хорошо, что порталы смогут видеть только адепты нашего клана. Я вам не говорил, не потому что скрывал, а из-за того, что из головы вылетело, когда вы начали меня обнимать и трясти. Так вот, разрушить существующий пространственный переход могу не только я, повторным наложением заклинания, но ну и любой, кто вынесет за пределы портальной площадки предмет, на который мною было наложено заклинание. Получить мобильное устройство не получится, хотя, конечно же, хотелось бы. Так что та скамья, пожалуй, останется самым легким из наших портальных предметов. Впредь я стану выбирать что-нибудь поувесистей, и нам обязательно, помимо тех площадок, которые мы станем использовать постоянно, «Необходимо иметь и такие, которые будут существовать только для экстренных случаев, организованные в укромных местах и известные только самым доверенным адептам-кланам». «Как-то вот так. А идея у вас бесспорно была хорошая». «Жаль», — досадливо поморщилась принцесса. «Жаль», — эхом отозвалась Таня. «Жаль», — согласился попаданец. «Но что имеем, то имеем. И не так все плохо, согласитесь». Портальную сеть в тех местах, где мне удалось побывать, я организую с помощью пространственного тоннеля. «И у себя на родине?» — попыталась подловить своего друга и вассала хитрая Латана. «Э, нет, я могу перемещаться только туда, где бывал после получения умения». Пришлось частично соврать Егорову. В родной мир он действительно не имел возможности перемещаться, но придумать этому факту другое объяснение не сумел. Признаваться же подругам в своем иномирном происхождении Игорь считал преждевременным. Зато в Ливор и полуостров довольно быстро опутаем площадками. А чуть позже, когда появится возможность, можно будет выделить полгода и проплыть вокруг материка. Но все это дела будущего, хотя вы уже подбираете кандидатов на вступление в наш клан — «А пока наша главная задача, Латана, — отвоевать то, что принадлежит тебе по праву. Думаю, уже нужно начинать выполнять задуманное». «Когда?» — принцесса внимательно посмотрела на своего советника. «Да прямо сегодня. Как приедем сейчас в лагерь графа Моснерского, так при всех и объяви нашу легенду прикрытия. Наведем, так сказать, тень на плетень. Повоюем не числом, а умением». Латана улыбнулась. Задумкой своего советника она познакомилась еще восьмушку назад. После долгих подробных разъяснений Игоря с ней согласилась и, к удивлению коллег-герцогов, вместо десятка отдала приказ формировать только шесть полков, зато все кавалерийские. План Блицкрига г е р ц е г и н и Гирфельской понравился». На середине пути к расположению второго кавалерийского пошел весенний, но все еще холодный дождь. г е р ц о г и н е пожалела свою будущую первую статсдаму и позвала Эмилю в карету. Прям медведь в м а л е н н и к е подумал про себя попаданец, оказавшись один в компании трех молодых красавиц. Хотя подчиненные графа Моснерского и были заранее оповещены о скором прибытии высокого начальства, все же лагерь второго полка представлял собой разительный контраст с тем, что продемонстрировал герцогам полковник Карс. Пока герцогиня Гирфельская, выйдя из кареты, общалась с имперским легатом и герцогами, попаданец показал лойму на три столба, на которых обвисли тела запоротых нарушителей дисциплины. Никакой излишней снисходительностью здесь и не пахнет. Но при этом посмотри, какой бедлам. Даже отхожих ям не выкопали. Гадят, где придется. Игорь, прости, вдруг соскочил с коня и подошел к своему бывшему командиру. Я ведь ничего плохого не имел в виду, когда сказал госпоже. Не оправдывайся, старина. Землянин дружески хлопнул капитана-адъютанта по предплечью. Я не в обиде и все понимаю». «Тебе надо карьеру делать, выслуживать себе владение, а имя ведь не я награждать буду, а герцогиня». Так что... «Игорь!» — в о з м у т и л с е Лоем. «Полковник Карос!» — позвала попаданца Сюзеренша. «Начальство зовет». Егоров о б о д р я ю щ е подмигнул покрасневшему соратнику и быстрым шагом двинулся к группе герцогов, легата и полковников. Едва он подошел, как принцесса Латанская объявила, что, не дожидаясь полного сбора армии Конгресса, двинет свое личное войско на помощь осажденным в крепостях верным вассалам графа Моснарского. — До начала общей кампании, граф, я решила, что своими силами мы можем выполнить твою просьбу. Латана сделала вид, что не замечает удивленного переглядывания других правителей, и обратилась к герцогу Вилерскому. нейэн в л а д е н и я графа Маяна г р а н и ч а т с твоим герцогством. Прошу оказать содействие в организации на пути следования полков, складов с фуражом и припасами. Понятно, что никто из присутствующих, кроме землянина и его в е н ц е н о с н о й подруги, не догадывался об истинной цели похода.